Глава двадцать вторая Пути в никуда Как бы я хотела назвать этот сон обычным кошмаром, но уже знаю, что это не так. Он был слишком ярким и подробным. Я видела себя со стороны. С нескрываемым ужасом читала газету, после чего растерянно искала выход. Я не знала, что делать, поэтому решила обратиться за советом к братьям и эльфу, которые жили дома. Майкл и Пьер также впали в ступор от переполняющего ужаса, однако, когда оцепенение сошло на нет, все вместе решили остаться в портовом городе. Это другая страна, да и город не особо богат аристократами, тут скорее рабочий класс. Если кто-то и посещал городок среди знати, то только туристы или по работе задерживаясь в городе максимум на пару суток. Таким образом, было принято решение просто продолжить работать в кафе как самые обычные люди, предварительно сменив имена братьям и отказавшись от своей фамилии. Вот только это не помогло. Не знаю, сколько времени прошло, однако в какой-то момент вижу, как я возвращаюсь вечером домой с пакетом продуктов, открываю дверь и громко оповещаю, что вернулась. Однако в ответ была тишина. Вначале это не вызвало у меня подозрений, но чем дальше заходила в дом, тем беспокойнее становилось на душе. И тут, проходя мимо кухни, я заметила кровавые следы на полу. Причем в луже крови отчетливо виднелся отпечаток ладони, словно кто-то упал, задевая лужицу. Принялась уже кричать и звать хоть кого-то, но в ответ снова тишина. По какой-то причине поспешила на второй этаж, словно чувствовала, что там я смогу отыскать родных. В принципе... Так оно и было. Отыскала. Оба брата лежали в одной из комнат на полу. Все перепачканные кровью и... уже холодные. Только эльф, также раненый неизвестным клинком, едва дышал. Он медленно открыл глаза и увидел меня. Однако первое, что он сказал, была не мольба о помощи или просьба дать хотя бы руку, а всего одно лишь слово. «Беги!» Но стоило мне обернуться, как я тут же столкнулась с неизвестными людьми в черных одеждах и в масках. Мгновение. И вот один из них нападает на меня, вонзая лезвие кинжала в грудь по самую рукоять. Как только это произошло, я резко проснулась, тяжело дыша и покрываясь холодным потом. Неосознанно тут же провела ладонью по шее, груди и животу, выискивая рану. И только спустя несколько секунд до меня дошло, что это был сон. Во всяком случае, пока сон. Господи, ахнула я, пряча лицо в ладонях и поднимаясь с кровати. Это видение было таким реальным, таким отчетливым. Я чувствовала все, но ничего не могла сделать, просто наблюдала. Принялась ходить по комнате из стороны в сторону, тяжело дыша и стараясь успокоить сердцебиение. Казалось, еще немного, и грудную клетку удары сердца проломят изнутри. При этом сердцебиение заглушало все, собственное дыхание, шаги и остальные фоновые звуки. «Мы умрем!» — прозвучала у меня в голове, причем эта мысль словно стояла на повторе, и она прокручивалась снова, снова и снова. «Нет!» — наконец-то бросила я, резко остановившись и посмотрев на свой небольшой столик в углу комнаты. На нем лежал дневник прабабушки и хрустальный шар. «Должен быть путь!» — тихо произнесла, после чего подошла к столу и села за стол, поставив перед собой хрустальный шар. «Что ж, покажи мне будущее, если мы немедленно соберемся и бежим!» — попросила я, и хрустальный шар мгновенно отозвался. «Я стала видеть вариацию будущего!» «Еще до того, как газета опубликовала злополучную и судьбоносную статью, мы с братьями немедленно собрали вещи и покинули город. Денег было достаточно, так что смогли себе позволить купить билеты на телепорт. Отправились в самое дальнее на материке королевства, сменив при этом не только имена, но и даже немного внешность. Покрасили волосы в нейтральный цвет и выглядели весьма обычно». Уже находясь на новом месте, снова открыли небольшое кафе, погрузившись в быт. Первое время мы еще сидим на чемоданах, но пройдет несколько лет, и мы наконец-то расслабимся. В 19 лет Пьер повстречает милую девушку, влюбится и захочет жениться. Мне и Майклу она также очень понравится, и мы примем ее как нового члена семьи. Однако и этому счастью долго продлиться не суждено. Все повторилось в точности, как в первом сне. В какой-то вечер я возвращаюсь домой и сталкиваюсь с ужасом. Все мертвые жестоко убиты, даже невеста Пьера. Все то же самое, кроме одной детали. На этот раз в доме был герцог Альберт Арчер. И своего сына Майкла он не убил. Оглушил его и связал, но не убил. Было ясно, что Майкл был ему нужен как потенциальный наследник. От остальной обузы герцог избавился. И да, от своей дочери Розалин в том числе. Он что-то кричал мне в лицо, что-то требовал, но сцены были обрывистыми и короткими, так что понять, о чем мы говорим, невозможно. В любом случае, по выражению лица было ясно, насколько я была в тот момент зла и кричала на него так же. И тогда, объятый яростью, герцог взмахнул рукой, в которой сжимал меч, и меня не стало. Видение оборвалось. Какого черта? бросила я, резко вскакивая на ноги и неосознанно опрокидывая стол на пол. Все тело вспотело так сильно, что одежду выжимать можно было, а фиолетовые волосы прилипали к лицу, шее и плечам. Но это все ерунда. Я ничего не замечала, только думала и не понимала, как в итоге герцог все же смог отыскать нас. Почему? Что мы сделали не так? И ведь прошло несколько лет. Невозможно жить всю жизнь в страхе, что рано или поздно тебя найдут. Возможно, виной всему то, что мы воспользовались телепортом, а может, то, что решили остаться на одном и том же материке, хотя и в совершенно другом королевстве. Поэтому я решила посмотреть, какое будущее нас ждет, если попробовать сесть на какой-нибудь корабль и уплыть на другой остров. Это было обычное торговое судно с путешественниками. Ничего особенного, оплатили билеты и поехали в неизвестность. Однако через неделю пути на нас напали пираты. Во всяком случае, это были пираты для обычных владельцев судна. Я же сразу поняла, что этими людьми руководила герцогиня. Она наняла наемников и в итоге сделала то же, что и герцог в предыдущем видении – убила всех оставив в живых лишь своего сына Пьера. Это было уже третье видение, и снова с ужасным концом. Именно сейчас, переполненная отчаянием, я стала понимать Розалин, которая просто устала и сдалась. Возникает мысль, что ты сражаешься не с людьми, а с самой судьбой, с чем-то могущественным и величественным, и даже обладая такими уникальными способностями, Ты не в состоянии изменить будущее. Тебе лишь позволяют его слегка подкорректировать. Но я не могла так просто сдаться. Я пробовала снова, снова и снова. То пыталась отправиться в королевство эльфов, то пробовала отправиться в королевство драконов. Чего уже там. Было и такое, что я рассмотрела версию, в которой мы с братьями добровольно пойдем в пираты и спрячемся от врага прямо у них под носом. И знаете, это помогло. Нас в итоге так и не нашли. Правда, погибли мы уже по другой причине – издержки профессии. Так или иначе, в любой версии кто-то умирал. Не было такой ветви, в которой выживали все. Я словно смотрела в паутину и искала ту самую нужную тропу, по которой можно было бы пойти. То самое развитие реальности. В какой-то момент голову охватила сильная боль, а из носа потекла тоненькая струйка крови. Возникала тошнота и непрекращающийся кашель. Перед глазами все поплыло, но я заставляла себя смотреть в будущее. Я должна была увидеть тот путь, который бы спас, пусть уже не меня, но тех, кто стал для меня семьей. Но в большинстве случаев кто-то из братьев всегда умирал. Еще раз, шептала я, потирая глаза, они сильно болели, лопнули капилляры, из-за чего кровь теперь текла по щекам, подобно алым слезам. Хотя бы еще один раз, обхватила хрустальный шар дрожащими пальцами, пытаясь всмотреться в отражающуюся поверхность, как почувствовала, что кто-то со спины положил прохладную ладонь мне на глаза. От неожиданности замерла. Леди Роза. Услышала мягкий голос Мэтта за своей спиной. «Я восхищаюсь вашей магической силой, а также умениями. Но сейчас вы в основном вредите себе. Следует хотя бы немного отдохнуть, вы согласны?» Мэт, тихо произнесла, не в состоянии убрать его ладонь со своего лица. Хотелось прогнать его, дать понять, чтобы он не лез в те дела, в которых не разбирается. Я была в отчаянии и не могла остановиться. Но вместо этого спросила. «Как ты, черт возьми, вошел в мою комнату?» «Через окно», — тут же отозвался дракон, так словно это самый очевидный ответ в мире. «Ну, разумеется», — усмехнулась я, припоминая, что это уже не первый подобный случай. «Леди Роза». Обратился ко мне Мэт, который до сих пор стоял позади. «Может, вы хотите поговорить?» Вначале я хотела отказаться и все же выпроводить дракона из комнаты, но потом в голове возникла мысль. «А почему бы и нет?» «Да», — ответила дракону, — «хочу».